Глава 39. Опять колесницу у двери нашего обиталища возвестил на утро арест, увидев ямскую тройку у подъезда. Сторожил этих мест не помнят раньше у нас такого движения. Он вчера на три рубля, полученные от француза, не мог выпить до полного удовлетворения, не был пьян в дребезге, поэтому встал сегодня рано. Однако титулярный советник Беспалов вернулся уже с рынка, куда всегда сам путешествовал с кулечком. И при этой эта обязанность лежала на нем, а теперь без нее он все хозяйство взял в свои руки. Арест, умываясь из ковша на кухне, заметил, что из кулечка торчала бутылка с водкой, предназначенная для пополнения хранимого под ключом графинчика в буфете. Он по опыту знал, что взывать к милосердию титулярного советника по поводу заветного напитка «Напрасное занятие» и решил стилеснуть из кулечка бутылку. Его натура требовала хотя бы глотка для похмеления, чтобы получить полную ясность мыслей. А ясность мыслей ему была необходима для разговора с Сашей Николаевичем. Арест улучил минуту, когда, кроме кота на кухне никого не было, на цыпочках подкрался к кулечку и унес под полою водку. Сделав три размашистых шага по коридору, он очутился за шкафом, где находилось его логовище, подкрепился и проследовал через столовую, где наткнулся на Беспалово. «Ведь ты у меня под лес водку спер», — упрекнул его титулярный советник, зная, что раз бутылка попала к аресту, то ее больше не видеть никому. Какие выражения? Отец оскорбился арест. Беспалов сейчас же струсил. «Ты к жильсу? спросил он, меня и разговор. «К нему. Он уезжает? Кто вам сказал? А зачем эта тройка?» «А вот мы и выясним. Ты только смотри, арест, деликатнее». «Неужто вы во мне сомневаетесь?» К тому же я теперь как член тайного общества. Какого еще общества? А шут его знает. Я вчера себя произвел в члены тайного общества. Нынче это в моде. Титулярный советник взялся за остатки волос на висках, покачал головой, но ничего не ответил. Арест застал Сашу Николаевича за разглядыванием изношенного и в конец испорченного плаща. Нет, невозможно, сказал он, как бы только что убедившись в этом. Вздор хрипло перебил его арест. «Все возможно на свете, ежели даже я могу существовать в свое удовольствие». «Как вы испортили его», — сказал с сожалением Саша Николаевич, показывая ему плащ. «Но позвольте, Гедальга, ведь вопрос о плаще уже был дебатирован и вполне исчерпан. Что же вы обращаетесь к прошлому? Станем теперь жить будущим? Вы, собственно, зачем потревожили прах этого плаща? Я хотел его надеть сегодня, кажется, день будет солнечный, да вот нельзя». Но, судя по дорожному приспособлению, стоящему у вестибюля нашего палаццо, вы собираетесь в дальнюю экскурсию, а в ней ваша шинель будет выглядеть гораздо полезнее. Вы, собственно, куда направляетесь? В Петергоф. «Что вы сказали, Гидальга? Нет, повторите, что вы сказали, как выражалась Мария Антуанетта». «В Петергоф», — повторил Саша Николаевич. Арест сел, раскинул руки и так оттопырил нижнюю губу, что его растрепанные усы стали ежом. Гедальго. Я начинаю верить. Я поистине член тайного общества и получил мистическое посвящение. Что вы городите, вы уже с утра, покачав головой, сказал Николаев. Хоть я и выпил, правда, рассудительно возразил Арест, но вы не думаете, что это я спьяна. Ведь сами факты говорят, что если вы сегодня едете в Петергоф, то я имел вдохновение. Он поднялся, встал в театральную позу и трагическим шепотом произнес, как в то время делали на сцене. «Вы узнаете сегодня, кто был вашим отцом. Вы, когда вернетесь из Петергофа, вероятно, вечером, определите приблизительно час, когда вы на обратном пути будете проезжать мимо Красного Кабачка. Слово ареста Беспалова — это очень важно. Да вы это серьезно говорите или по обыкновению несете чушь? Вам нужны, джентльмен, доказательства, что я говорю правду, хотя я потерял доверие у людей вашего круга. Я вам докажу сейчас!» — воскликнул арест. «Вы мне вчера гривенного не дали?» Сашу Николаевич и рассердил, и рассмешил такой поворот в теме ареста. «Если вы все это из-за гривенного, то возьмите его и оставьте меня», — сказал он. «Позвольте тогда сорок копеек», — как бы скользь упомянул арест, — «за вчерашнее и за сегодняшнее». Но я совсем не к тому продолжал он, взяв деньги. «Я вам говорю, что вы мне не дали гривенного, а пьян я вчера был». «Что из этого следует, Гедальга?» «Вы молчите, недоумевая». Из этого следует, что я получил вчера деньги. А откуда? От того человека, который желал увидеться с вами, из которого я взял некую мзду за устройство вашего знакомства. Надеюсь, это убедительно. Но почему мы должны свидеться в красном кабачке, а вы не приведете сюда этого человека, завтра задал вопрос Саша Николаевич. Это моя тайна, милорд, как пишется в английских романах. «Мне даже жаль, что красный кабачок не носит название «Таверна золотого осла» или нечто в этом роде. Итак, когда вас ждать? Часов около девяти». «Превосходно! Значит, в девять часов в таверне золотого осла, то бишь в красном кабачке. А теперь надевайте вашу шинель и айда в Петергоф». Он проводил Сашу Николаевича и остановился в некотором сомнении, заключавшемся в том, выдержит ли он до 9 часов или нет, чтобы не напиться. Соблазн был велик». Ему предстояло еще получить с француза за новую мнимую поездку в Петергоф.